Перевел взгляд на закрытую дверь, за которой сидела седи Бёрк с ее черными как вар глазами, рябым лицом и буйными обкромсанными волосами, в которых словно утренний туман сосновой чащи запутался табачный дым. «Он поймал мой взгляд». «Нет», — сказал он, — «нет». «Да». «По обычным понятиям, и этого было бы достаточно». «Она не знает» насколько я знаю она женщина сказал я они это чуют не в этом дело ответил он она сказала что если я заступлюсь за байрама она уйдет похоже что все хотят распоряжаться твоими делами вместо тебя проклятье сказал он и вскочив с кровати в ярости заходил по ковру Четыре шага, поворот, четыре шага обратно, и, глядя на это хождение, на тяжелые взмахи головы при поворотах, я вспомнил те ночи в бедных гостиницах, когда его шаги доносились до меня из соседней комнаты, те времена, когда хозяин был еще Вилли Старком. А Вилли Старк был растяпой, с наивными ученическими речами, полными фактов и цифр, и с вывеской «Дай мне пинка», «Под хлястиком. Теперь я видел воочию это тяжелое безостановочное движение, которое слышалось прежде за тонкими перегородками в соседних комнатушках гостиниц. Но теперь оно вышло из пределов комнаты. Теперь он рыскал по вельду. Проклятье!» — повторил он, — они ничего об этом не знают, ничего не смыслят, и объяснить им невозможно. Он прошелся еще раз от два взад и вперед и повторил, — ничего не смыслят. Потом он снова повернул, прошел по ковру, остановился и вытянул шею ко мне. — Ты знаешь, что я сделаю? как только переломаю кости этой шайки. «Нет», — сказал я, — «не знаю». «Я построю громаднейшую, роскошнейшую, никелированнейшую формалинно-вонючейшую бесплатную больницу и медицинский центр, каких еще свет не видывал» и клянусь тебе, в каждой комнате будет поклетки с канарейками, которые умеют петь итальянские арии, и не будет няньки, которая не победила бы на конкурсе красоты в Атлантик-Сити, и каждое судно будет из золота 76-й пробы, и в каждом судне будет музыкальный ящик, и будет играть... «Индюшку в соломе или секстет из лючи выбирай на вкус?» «Индюшка в соломе» — популярная народная мелодия. «Замечательно», — сказал я. «Я ее построю», — сказал он. «Ты мне не веришь, но я построю». «Я верю каждому твоему слову», — ответил я. «Я падал с ног. Так мне хотелось спать». Я раскачивался с носков на пятки и видел сквозь туман, как он мечется по комнате, поворачивается и мотает большой головой с упавшим на глаза чубом. Тогда мне казалось необъяснимым, почему Люси давно не упаковала свои чемоданы. Я удивлялся, как она может не знать о том, что почти ни для кого не было секретом. Когда это началось, я не знаю. Но когда я об этом узнал, все уже было в полном разгаре. Месяцев через шесть или восемь, после того, как его выбрали губернатором, хозяин поехал в Чикаго по кое-каким частным делишкам и взял меня с собой. С городом нас знакомил Джош Конклин, человек для этого самый подходящий, большой, дородный мужчина, узнавший а Рано посидевший, краснолицый, с черными кустистыми бровями во фраке, который сидел о нем как корсет, с квартирой, похожей на кинодекорацию и записной книжкой в два пальца толщиной. Он не был «золотым парнем», но хорошей имитацией, безусловно, а это зачастую еще лучше, потому что «золотой парень» может утомиться, А имитатор не имеет права. Он все время должен доказывать, что в нем хоть на золотник да больше золота, чем в просто золотом парне. Он повел